после его смерти найденное запечатанным у него на письменном столе и врученное ей. Оно писалось с перерывами, что явствует из самих обстоятельств. И я тоже помещаю его здесь по частям.